В половине восьмого вечера мы с Виктором Владимировичем все же позвонили в дверь бизнесмена. Последний обитал в фешенобильном здании, построенном по последнему писку архитектурной моды. Квартира Шерстопалова была в доме не единственной, но в целом соседью конкурента Леснина едва ли набралось бы больше дюжины. Лев Петрович отворил нам почти сразу, одет он был совсем не по-домашнему. Белый костюм с розочкой в кармане, симпатичный галстук. Щетина со щек Шерстопалова чудесным образом куда-то подевалась. В правой руке он держал букет экзотических белых цветов. Я видела такие в первый раз. — Это вам, — пояснил Лев Петрович. — Я догадалась. — Прошу. шестопалов галантно впустил нас внутрь. В просторной светлой гостиной нашему вниманию была представлена бутылка марочного шампанского и ваза с пирожными. Лев Петрович усадил на диван. — Давайте выпьем за вас, Елена, — сказал бизнесмен и притянул руку к бокалу. — А я думала, вы покажете мне марки, — надула губки я. О, да, конечно. Если обещал, покажу. — Вы думаете, я вас обманывал? — Вы полагаете, марки всего лишь предлог, чтобы заманить вас сюда? — Нет, просто мысль о марках всю дорогу не давала мне покоя. Мне было интересно, есть ли в вашей коллекции такие, которые были у меня в детстве. — Ну, так мы обязательно проверим. Лев Петрович разлил шампанское по бокалам. — За вас, — повторила. Мы чокнулись Кстати, я разузнал кое-что полезное для вас, задумчиво проговорил конкурент Эрмитажа, подтягивая шампанское. Да? Угу. Я говорил, что могу разузнать что-то лишь у конкурентов нашего общего знакомого. Так? Я промолчала, а молчание, как известно, знак согласия. Так вот, я поговорила с бизнесменом, который намеревался стать компаньоном Леснина. Он славится очень честным человеком, что, как сами понимаете, в наше время большая редкость. И как вы думаете, что этот Честный человек мне ответил, «Понятия не имею. Сначала он чрезвычайно разволновался, говорил, что Андрей Арсеньевич не мог так поступить и все такое, а потом он отказался мне верить. Заявил, что я просто хочу сбить его с толку, дабы у него и у Леснина прогорела выгоднейшая сделка. Представляете, какая ерунда? Короче, он видит во мне врага». Но если с ним побеседуете вы, да еще и предъявите свое удостоверение эколога, думаю, он запоет и по-другому, и с радостью сдаст глубокоуважаемого господина Эрмитажа с головой. Как вы смотрите на это, Елена? Пожалуй, необходимо поговорить с вашим честным человеком. Быть может, в его силах оказать неоценимую услугу Родине. Я назначил с ним встречу на завтра, сказал в Вдва, в том же ресторане, где мы обедали сегодня. Но ждет он в первую очередь вас. Я польщена. Но кто же он, этот замечательный человек, о котором у меня уже сложилось самое благоприятное впечатление? «А!» — Лев Петрович махнул рукой. ники Павлов Семен Семенович. Вам что-нибудь говорит фамилия?» Я покачала головой. Я внимательно изучала список, который предоставил мне Басенков, но фамилии Павлова в нем вроде бы не было. Обсудив некоторые подробности завтрашней встречи, мы выпили еще по бокалу шампанского, и Шерстопалов, как и обещал, притащила из соседней комнаты кляссер с марками. Я просмотрела несколько страниц, после чего нарочито вскрикнула. «А, вот такая серия у меня была!» «Вообще не понимаю, как эта ерунда сюда затесалась», – пробормотал Лев Петрович. «Ой, простите, Елена». Когда с марками было покончено, я согласилась допить бутылку шампанского, после чего мне срочно понадобилось домой. Что же в это крана, разочарованно протянул Шестопалов. Много дел еще на сегодня. По обновлению отмахнулась я. Опять в экологическом комитете, нехидно спросил Лев Петрович. Нет, домашних. Больше донимать меня Шестопалов не стал.